Глава 3. Сегодня в воздухе носится одно единственное слово Перемышль. Пала таки крепость, не выдержала натиска. Правда, на день позже положенного срока, но газеты исправно трубят по этому поводу. Все дороги от Перемышля заполнены пленными. Шоссе на десятки верст кажется синим от синеватых австрийских мундиров. Пленные идут большими толпами, под конвоем немногих казаков, идут и маленькими группами, идут и одиночками. Никто не делает попытки бежать. В городе также множество австрийских солдат. Эвакуация пленных займет недели две. Среди сдавшихся очень много славян: поляков, русин и чехов. Они не скрывают своей радости по поводу сдачи. Радуюсь ли я? Как вам сказать? Что случилось, то случилось. Тем более теперь, когда один из юных бакуниных немного подкорректировал историю, и она развивается совсем по-другому сценарию. А исправлять чужие ошибки предстоит не только форточникам, но и мне. Что не говори, а разведслужба отряда М работает не покладая рук, исправно собирает информацию, чтобы затем порадовать нас оной. Наступило очередное утро. Я сижу в небольшом зале с рядами стульев и белым полотнищем на стене. Тут у нас обычно проходят разного рода уроки, а иногда и концерты с киношкой. Должно же быть разнообразие в обучении. Похоже, опять что-то показывать будут. Только непонятно, почему зритель всего один. Билеты не продали. Сейчас узнаем причину закрытого показа. Свет потух. Сзади затрещал кинопроектор проектор. а На экране возникло и застыло лицо. Худущий мужик, нервный, явно от недосыпа страдающий. На кой мне на эдакую образину смотреть? Ну и что? Что это за коварный тип гражданской наружности? Я как заправский почтальон Печкин, с ухмылкой смотрю на экран. Но сидящему за столом Садовскому явно не до смеха. Начинаются объяснения. Знакомьтесь, Эрих Генрихович Наферт, химик-технолог ромонской конфетной фабрики. Это в Воронеже. На досуге серьезно увлекается скандинавскими сагами, считая себя потомком викингов. Обладатель внушительной коллекции средневековых манускриптов. Про슬л знатоком нордического эпоса. Это общая информация. А теперь кое-что более интересное. К нынешней войне Наферт относится с пренебрежением, считая ее жутко механической. Проще говоря, не любит он всего того, что стреляет, взрывает, летает и двигает вперед военно-технический прогресс. Даже газ-катализатор в отместку оружейным технарям изобрел резко ускоряющий процесс окисления железа. Кстати, полезнейшая вещь. Если обработать таким газом, к примеру, пулемет, то тот заржавеет в считанные часы. Я так полагаю, Газ уже испытан нашими спецами-учеными?» — спросил я заранее зная ответ. Валерка проболтался. "Разумеется", улыбнувшись, подтвердил Садовский. «Раз "Разболе совершенного оружия у нас в наличии пока не имеется, то будем довольствоваться подручными средствами. Но газ не главное, есть еще и военный дух. Наферт в этом отношении жуткий ретроград. Он полностью уверен в том, что главное на войне не техника, а живая сила". В этом отношении считает идеальными воинами берсерков и намеревается их создать в лабораторных условиях. Да-да. Рылся в своей библиотеке и наткнулся на рецепт приготовления какой-то настойки для воплощения мечты о суперсолдатах. Рецепт оказался неполным, но химик не сдался, подключив собственные знания и некоторые семейные тайны. У него предки еще при Иване Грозном были травниками. Вот и их далёкий потомок Мухоморы начал с гадостью всякой смешивать в колбах, выискивая недостающие части рецептуры. Похоже на историю Наферта любителя, если бы все было так просто. Но Садовский многозначительно поднял палец вверх. После массы исследований Наферт получил желаемое. Дальше начались опыты, где пока что в качестве подопытных выступали обезьяны, скупленные Нафертом со всей России. И вновь успех. Всего несколько капель изобретенного бальзама Биовульфа превращали забитого гомодрила изгоя в свирепейшего хищника, успешно и быстро способного свергнуть вожака стаи. Однако обнаружился и недостаток бальзама: малое время действия и неустойчивость соединения. Но химик Викинг оказался человеком редкостной упертости и упрямства. Опыты продолжил перейдя от обезьян к людям, а точнее к себе. Тут и случай подходящий представился опробовать бальзам, что называется, в боевых условиях. Еще до войны, в декабре 13-го, Воронежская губерния переживала настоящее нашествие волков. Набежало их тогда очень много. Местные охотники не справлялись и рады были любой помощи со стороны. Надо ли говорить, что наферт вызвался добровольцем, получил полное согласие и начал очередной опыт. Он зашел в домик лесника и тяпнул там литру трёхсемирочного портвейна, и от этого вина викингов стал истинным берсерком, мгновенно отравившим своим могучим и перегаром всех волков, зверей, птиц и кое-кого из случайно оказавшихся в лесу мирных жителей. Тебе бы, Миша, все шутки шутить, клоунаду устраивать. А тут дело серьезное. В одном ты прав. Волчарам от Наферта досталось хорошо. Принял химик свой бальзам внутрь и три дня пропадал в лесу, с рогатиной и без ружья. Затем вернулся с трофеем ушами четырех убитых волков. Могу только вообразить, какой ужас испытали они перед смертью, сказал я, обдумывая все услышанное. И что случилось дальше с этим новоявленным халком? Приободрился. Казалось бы, вот он, успех. Патентуй бальзам и в массовое производство пускай, а то и на нужды армии выделяй. А в чем проблема? Опять же, в рецептуре. По счастью, для идеального состава нужны редкие ингредиенты. В противном случае неминуемы побочные эффекты в виде бесконтрольной ярости и нападения не только на врагов, Но и на друзей. Почему это по счастью? Ведь открытия полезны. А вот почему? Наферт дорожил натуральным бальзамом, потихоньку копил его и старался устранить недостатки бальзама искусственного. Работа шла своим чередом, но тут вмешались обстоятельства. Прежде чем мы узнали о Наферте, талантливый химик и его открытия попали в поле зрения германской разведки. Выкрали Да. За месяц до начала войны и до сих пор держит, запертый в хорошо защищенном месте, заставляя продолжать исследования. А теперь, Михаил Иванович, вот вам еще одно откровение. Помните, как вы рассказывали мне о ваших фронтовых столкновениях с бешеными германцами, более похожими на зверей, нежели на людей? Помню. Неприятные мурашки пробежались у меня по спине, когда в памяти вспыхнули картины февральского отступления, метель, ночной бой с оборотнями, затем лес поручение Булгакова, и снова оборотни преследуют меня. То есть тогда еще Власова на пути в Гродно. Но какое отношение они имеют к берсеркам Наферта? Неужели самое прямое? Последние сомнения на этот счет развеял Садовский. И Это только пробные шары, небольшие испытания в боях местного значения. Но немцы не остановятся на достигнутом. Если исследование не прекратить, то в конечном итоге враги добьются желаемого, а мы получим свирепые орды германской спецзомбы, способные смести нашу оборону по всему фронту и двинуться дальше. Вот такие дела, Михаил Иванович. Вот Воцарилось гнетущее молчание. Наконец я не выдержал. Хреновые дела, товарищ начальник. Нужно бы этот зомбо-рассадник подвергнуть тотальной дезинфекции, пока не поздно. Нужно, в том спору нет, согласился Садовский. Но сложно. Нафтерто хорошо охраняют, плюс пароли, документы и прочее. В общем, задача непростая. Наши спецы уже над ней работают и близки к решению. Ясно. Но не ясно только одно. Причём здесь я? Хороший вопрос. И ответ на него есть. Очень важный ответ для всех нас. Как я уже говорил, мы тоже не бездействуем и по крупицам собираем информацию о нынешних делах химика. Долго томить не буду, а скажу прямо. С великой долей вероятности нынешний наферт это Кирилл Бакунин. Стопроцентной уверенности пока нет, но теперь ты понимаешь, почему необходимо твое участие. Понимаю. Прекрасно понимаю. Если наличие еще одного Бакунина в теле Наферта подтвердится и отряду М каким-то образом удастся собрать вместе всех вирусов Квартирусов, то у ученых Форточки появится возможность окончательно пресечь неумелые игры, не улучшить ли мне прошлое, а заодно подумать о перспективах нашего общего возвращения в родной 21 век. «Насчет этой, пока крайне маловероятной возможности, Валера тоже туманно намекал, так что стоит попробовать. Хуже в любом случае не будет, а шанс упускать глупо. Так каков план действий? спросил я. К черту в пасть предлагаете сунуться? Разумеется, нет. Садовский включил свет и надавил на кнопку электрозвонка, приделанного к столу. Операция еще не разработана до конца. Но кое-какие подробности тебе расскажет один твой хороший знакомый. Он сейчас сюда зайдет, имея в виду, что он пока не в курсе нашей истинной сущности, и будет лучше, если тайна останется тайной. Садовский вышел из зала. Спустя полминуты входная дверь открылась, и ко мне немного прихрамывая подошел Орлов. Я сразу узнал порутчика, несмотря на чудовищный шрам, рассекающее лицо, изуродованное правое ухо. И закрытый чёрной повязкой левый глаз. Кто именно так обезобразил лик начальника нашей полковой разведкоманды, о судьбе которой мне ничего не было известно более месяца, сейчас узнаю.